Так и получилось, что провинция Сал, королевство Рон, загудела в предвкушении облегчения налогового бремени, подобно тому, как пчелиный рой начинает волноваться, почуяв аромат цветочного поля, в предвкушении встречи с пыльцой и меда, который там предстоит собрать. Люди начали верить. Что если только им удастся подбить этого таинственного, могучего чужака, известного под именем Ихор, бросить вызов волшебнику Кадилу, тогда правда, конечно же, выйдет на поверхность. И что более важно, ремесленникам вернут деньги. «Ты должен помочь нам, помочь себе» убеждал Эйнде, возглавивший делегацию из двенадцати человек, ответственных мастеров, которая только что подошла к дому Ихора. Его спутники столпились под палящим полуденным солнцем, от которого их светлая кожа горела огнем и источала пот, и с волнением ждали ответа. Ихор покачал валуна подобной головой. Я всего лишь держатель с кабиной лавки, возразил он, демонстрируя огромные размером с большие блюда лапищи, сжимавшие хапки щипцов и кузнечных мехов. Я создаю произведения искусства, абстракции и конкретные предметы такой же мастер, как и вы сами. «Все, что касается денег и денежных сборов, находится за пределами моей компетенции и ниже моего достоинства». «Как мастера?» «Да», — согласился Энд «Остальная делегация, в свою очередь, истово закивала при... приблизительно десятком голов». «Но нам известно...» что когда-то ты был могучим налоговым воином, Ихор, разгрызателем чисел и властителем монет, одним из благочестивых апостолов священного десятинного свода? Толстые, как палки узлы мышц, на стволоподобных руках Ихора заходили ходуном, а в его виске забился набухший Лилово-розовый червь Вены. «Откуда вы узнали?» Слово взял панд-художник. Золт, мой двоюродный брат, Часто рассказывает, как ты сражался. Один, вооруженный только увеличительным стеклом, Пробирался ты через подобный лабиринт У особые условия положений Ройндера» чтобы укрепить торговые связи с королевством Нан. А мой отец видел, как ты со страшным воем выбегал из здания таможни Азула во главе отряда налоговых воинов во время тарифных войн между Ронном и Азулом. Много лун тому назад вышла вперед над вышивальщица. Ее глаза бегали во все стороны с невероятной быстротой. Кузнечные инструменты и хора рухнули на землю. — Я... я... и посмотри на свои руки! — завопил Эйн, дохватая этого настоящего героя за грозные кулаки и встряхивая их, чтобы они раскрылись. Все собравшиеся охнули. Потом ахнули, когда своими глазами увидели нежные, как задница младенца, ладони гиганта, бледные, покрытые разводами чернил, неопровержимыми следами занятий щитоводством. И хор вздохнул, как вздыхают мехи, когда из них выходит воздух, его огромное тело обмякло. Он так старался, наращивая массу от полированных солнцем мышц, и носил ее как доспехи, защищавшие от прошлого. на руки книжнего червя выдали его, сведя на нет эту отчаянную попытку преодолеть глубокую пропасть между путем разрушения и путем созидания. «Вы думаете, что волшебник Кадил обмывая, обманывает вас?» Спросил Ихор, его голос был глухим и усталым от воспоминаний от изнурительных финансовых проверках прошлого. Делегация взревела. И вот воин по неволе, вооруженный только острым, как бритва грифелем, Счетами, с четами, с кроваво-красными костяшками и окованным медью фолиантом, пергамент, в котором был расчерчен на семь столбов, и его сопровождение, озабочено только собственными интересами, шагали по пыльной священной земле к вонушительному замку волшебника Кадила. Прибыв на место, Ихор постучал по подъемному мосту а его предполагаемая группа поддержки ретировалась в ближайшие кусты. Кадел появился у парапета и посмотрел вниз на гиганта. Его глаза глядели из-под густых бровей внимательно и испуганно. — Чего это ты хочешь? — спросил он одновременно омерзительным и наводящим ужас голосом на дыхание волшебника раздувало его ноздри и пошевеливало черные, как ночь, волосы. — Я требую проверки твоих бумаг, — ответил Игорь прямой и непреклонный. Кадил захлопнул, отягощенный бесчисленными бородавками челюсти, и задумался — Волшебник собирал налоги со всех видов доходов граждан, а также со всех видов пользования и любых сделок в провинции Сал именем короля и в полном соответствии с условиями десятинного свода. Это было понятно. Но каждый гражданин имел право внимательно изучить записи, которые вел его волшебник. И свериться с одной из десяти сделанных каллиграфическим почерком копий десятинного свода, которые находились в замках волшебников. Но ни один гражданин никогда не пользовался этим правом, ибо все знали, что кроме налогового волшебника, специально обученного и с головой погрязшего в хитросплетениях десятинного свода, Никто не мог бы и надеяться кто-нибудь когда-нибудь объявить совершеннейшую необъятность всего этого материала и разобраться в его сложностях. — Ты, конечно, шутишь, — наконец ответил Кадю. — Я не шучу, — проревелый хор. — Я требую доступа и ревизии. — Ревизии! — Кадил был потрясен, до самых сделанных из кожи молодого Леня подошел до своих высоких остроносых сапог. Подобное слово было совершенно немыслимо для невежественного в финансовом отношении сообщества, которым он управлял. — Ну что ж, входи, — прошепел он в конце концов. А рукава его одноцветной туники так и завихрились от магических пассов, которые проделывали скрытые в них руки. И хор вместе с отрядом мастеров все дальше уходил вслед за волшебником в набитыми книгами недрогранитной крепости, обильно украшенной золотом, по коридорам с утыканными шипами стенами под ветхим, рассушимся лестницам, через лаз толстый, как пиявка трубы. Пока, наконец, сохранив примерно половину первоначального состава, они не подошли к входу в маленькую душную комнатку, тускло освещенную единственной свечкой. По самой затянутой паутиной стропила Она была завалена пергаментами и бумажными листами с режущими краями, незаносистыми кусками древесной массы, из которой делают бумагу, тяжелыми, как каменные плиты, учетными регистрами и бухгалтерскими книгами и бесконечными пачками затхлых бланков, которые были исписаны какими-то значками и закорючками, Очевидно, на нумерологическом языке. И среди этого кошмарного беспорядка, который ежесекундно грозил превратиться в хаос, на огромной, щетинищейся торчащими краями груди папирусов, венчавшей шаткий стол из колючего бальзамина без каких-либо намеков на присутствие стула, лежал экземпляр десятинного свода все десять тысяч двести сорок восемь плотно исписанных тонких и гладких страниц дополненные двумястами пятью десятью семью приложениями бок о бок с 149 девятью томами справочника под стыдливым названием пояснения все как следует В твоем распоряжении клокотнул кадил, просирая бледные, тонкие, как у лиски ручки на всей этой безумной неразберихи. С трудом волшебник пробрался через развал измятых бумаг, при этом целые кипы листов пристали к тяжелым полам его одеяния. Но он безуспешно попытался поднять налитый тяжестью десятинный свод. — Рискну допустить, что ты хочешь начать именно с этой книги. Издевательски проблелон нежно поглаживая огромный с ржавыми петлями том положении о налогах на поставки. — Ты ведь прекрасно знаешь, что происходит, когда ты рискуешь допустить, не так ли? — ответил и хор, продемонстрировав фразов и дерзость, и искусство риторики. — Мне уже знакомо все, что находится под обложкой этого руководства. Волшебник. От удивления Кадил открыл рот. — Что? Как же это? — затараторил он. Взгляд волшебника заметался по мускулистой фигуре гиганта, Его желтые глазные яблоки бешено завращались, Изрядно нагнав страху на съежившуюся позади и хора делегацию мастеров, Которые теперь забились еще глубже в тень своего исполинского представителя. Как может такой, как ты, знать, что содержится в десятинном своде? Ты, мастер, ремесленник. И хор не ответил. Он внимательно изучал Кадила, выискивая в волшебнике внешние признаки совершенного должностного преступления. Чуткий но свой на легкостью улавливал аромат страха. Его острым глазам был внятен язык тела, выдававший обман. У тебя есть неделя. Сквозь зубы процедил Кадил. И сражение началось. Волшебник Кадил вел себя точно так же, как любое обидчивое существо, которое подвергается проверке. А ведут себя существа с таким характером, надо сказать, весьма плохо. А привыкнув к тому же к самоде... самостоятельности, И беспрекословному подчинению он вел себя еще во много раз хуже. Кадил упорно давал неверные ответы даже на простейшие вопросы и хора. Такие, например, где лежат документы, нигде искать учетные регистры. И раз за разом подсовывал своему ревизору какие-нибудь не те бухгалтерские книги изображая то незнание или забывчивость, то внезапную полную глухоту. Однако и хор был непоколебим. Он самостоятельно прокапывался сквозь эту гору материала, раскапывал и просеивал, извлекая отдельные документы, чтобы позднее изучить их более тщательно. Кадил увидел... Насколько искушенный хор в дворе документов, насколько неумолимый безукоризнен его сбор аудиторских данных, и перешел к действиям. Волшебник начал заливать гиганта потоками канцелярской работы. Делая вид, что желает помочь, он только увеличивал беспорядок и запутывал все еще большее. Он вырывал ящики из комодов, буфетов и шкафчиков, швырял записки измятой бумажки, квитанции и счет-фактуры, метал вспомогательные бухгалтерские книги весом с наковальню, заполненные записями и цифрами, журналы учета толщиной с фут, плотно набитые кишащими, как пауки цифрами. И загадочными, запутанными вычислениями, стремясь похоронить и Ихора, и ясность его мыслей, и четкость намерений под сугромами документов сомнительного содержания, а некоторые из которых действительно годились для целей воина, но большая часть только сбивала с толку. И в то время, как Ихор с нахмуренным челом, Подобным пропитанному потом боевому знамени, С зубами сжатыми подобно тому, Как смыкаются остальные челюсти ловушки На несчастной жертве, Глазами, сверкающими кровожадным рвением Закаленного в битвах апостола чисел, Мчащегося все вперед, По грязному и запутанному следу аудита на одному за другой отражал мелкие пахости своего противника, проверяя, перепроверяя и сверяя, подсчитывал и сравнивал, подводя баланс и делая записи. Кадил подхватил несподающие полы своего явнушеского одеяния и взмахнул ими, как будто в досаде. Но на самом деле для того, чтобы отправить в воздух целую шелестящую типу документов. Нелегкие стремительные, исписанные чернилой бумаги кружили и кружили, подобно смерчу. Сортировались, так и этак, слетались и разлетались без всякого принципа или хотя бы здравого смысла.